Джандалар услышал тоску в ее голосе. «Ты скучаешь по людям. Ты так долго прожила одна в долине, я думал, что ты привыкла к одиночеству. Вот поэтому и хочется видеть людей, что слишком долго жила одна. Иногда хочется побыть одной, но мы так долго не видели других людей. Было бы забавно пообщаться с кем-то». Она посмотрела на него. «Я счастлива, что ты со мной, Джандалар. Было бы так одиноко без тебя. Я тоже счастлив счастлив» что ни один на этом пути, и еще счастливее, что ты со мной. Мне тоже хочется повстречаться с людьми. Когда мы достигнем реки Великой Матери, там будут люди. Ведь мы ехали через равнину, а люди обычно живут возле воды, у рек или озер, и в открытой степи. Кивнув, Эйла взяла за конец гибкое деревце, которое разогревалось на пару и горячих камнях, а Джандалар согнул его в дугу. Затем она помогла привязать эту дугу к каркасу, оценивая размеры сооружения. Она поняла, что на обтяжку потребуется вся шкура зубра. Того, что останется, никак не хватит, чтобы сшить мешок для хранения мяса, такой, как тот, что они потеряли во время половодия. Кроме лодки, чтобы переправиться через реку, им были необходимы и другие вещи. Может пригодиться корзина плотного плетения, продолговатая и плоская, кругом росли камыш вняк. Другие растения, годные для корзин. Но сложность была в том, что свежее мясо долго кровоточило. И какой бы плотной ни была корзина, она периодически протекала. Вот почему требовался мешок из сыромятной кожи. Она медленно впитывает кровь и не протекает. К тому же ее можно вымыть и снова высушить. Кроме того, была еще и проблема с сумкой из буйволовой кожи. Поэтому, когда каркас лодки был готов, оставалось лишь, чтобы сухожилия высохли и натянулись, Эйла направилась к реке за материалом для корзины. Джаналар пошел с ней, но остановился у березовой рощи. Если уж заниматься деревом, то стоит сделать несколько новых дротиков, чтобы возместить потерю старых. Уэмес перед отъездом подарил ему хорошие полуобработанные куски кремния, которые легко можно было пустить в дело. Там, на летнем сходе, он изготовил несколько дротиков костяными наконечниками, чтобы показать, как они делаются. Это было то оружие, которым пользовался его народ. Но у племени Мамутои Джандалар научился делать дротики с кремниевыми наконечниками, а поскольку он был искусным камнерезом, то для него было удобнее делать каменные наконечники, чем затачивать кость После полудня Эйла принялась за корзину для мяса. В период жизни в долине, спасаясь от одиночества, Она провела много длинных зимних вечеров за плетением корзины и циновок и весьма в этом преуспела. Она могла плести корзины даже в темноте и потому закончила работу, когда уже стемнело. Корзина получилась великолепной по форме, и по плотности, и по материалу, но все же Элла не была удовлетворена. В сгущающихся сумерках, когда пошла к ручью, чтобы постирать одежду, которую носила днем, она повесила ее возле костра. Так, чтобы это не бросалось в глаза Джандалару, не глядя на него, она улеглась рядом на меха. Женщины клана во время месячных избегали смотреть на мужчин, тем более глядеть прямо в глаза. В свое время она очень удивилась, что у Джандалара не было никакого предрассудка по этому поводу, но ей до сих пор было неловко, и она как можно терпеливее переносила недомогание. Джандалар в такие периоды всегда вел себя тактично по отношению к ней, Он наклонился, чтобы поцеловать ее, хотя глаза у нее были закрыты. Она ответила на поцелуй Он лег на спину, лежа бок о бок, наблюдая отблески огня на стенах и потолке. Они разговорились, хотя Эйла все еще избегала смотреть на него. «Я хочу пропитать шкуру, когда она будет натянута на каркас лодки», — сказал он. «Если сварить копыта, обрезки шкуры и кое-какие кости до густоты, то образуется нечто вроде замерзшего бульона, который долго сохнет. Есть у нас подходящая посуда, надо подумать. А это долго варится? Да пока не станет густым. Тогда это надо держать прямо над огнем. Может быть, взять кусок кожи, мы будем следить, и все время доливать воду, тогда кожа все время будет мокрая, не загорится. Подожди, а как же насчет желудка этой самки? Я держала в нем воду, так что он не высох. Это годится для притамления твоего бульона? Не думаю, здесь не нужно добавлять воду. Варивая должно быть густым. Тогда нужны горячие камни и хорошая плотная корзина. Я сплету ее утром. Эйла замолчала, но мысли не давали уснуть. Она думала, как лучше сделать то, чего от Джандалар. Уже засыпая, она воскликнула. Я вспомнила Джандалар. Он тоже уже почти погрузился в сон, но сразу же проснулся. В чем дело, что случилось ничего. Я просто вспомнила, как Незди... Вытапливала жир, и думаю, что это самый лучший способ сварить твою штуку. Выкопай в земле яму нужного размера, затем застели ее кожей, от шкуры останется подходящий для этого кусок. Раздроби кости копыта и все, что хочешь, и брось туда. Ты можешь варить так долго, насколько хватит раскаленных камней. Осколки костей не дадут камням коснуться кожи, и она не прогорит. — Великолепная Элла, вот так и сделаем, полусонно», — полусонно ответил Джандалар. Повернулся на бок и вскоре заснул. Но Элла не могла заснуть. Продолжал размышлять. Она решила оставить людям стойбище желудок зубра, как сосуд для воды. Но если в нем не держать постоянно воду, то он высохнет, сморщится и никогда уже не будет непромокаемым. Даже если бы она его наполнила водой, то та испарилась бы. Ведь неизвестно, когда сюда вернутся люди. Вдруг ее озарило... Она чуть не вскрикнула, но вовремя сдержалась, Джандалар, Джандалар спал, и ей не хотелось будить его. Она высушит желудок и натянет на новую корзину, пока тот еще влажный. Это отличный способ восполнить их потерю. В течение последующих нескольких дней, пока сушилось мясо, они закончили строительство лодки, смазали ее клеем, который сварит Джандалар. Пока лодка пропитывалась, Эйла сплела корзину для мяса в подарок людям этого стойбища и корзины для приготовления пищи и сбора коренев, которых они давно лишились. Каждый день она собирала различные травы и корени, сушила их, чтобы взять с собой в дорогу. Однажды с ней пошел и джиндал огромный скал, подходящий материал, чтобы сделать короткие весты для лодки. Вскоре он к большому своему удовольствию нашел череп гигантского оленя.